Голова 24 Удар с небес работал именно так, как этого и хотел узервас Варваров это устрашило, но в панику не повергло. Все-таки рожденные в Харасане особой пугливостью никогда не отличались, даже перед лицом неизвестной смертоносной магии. К тому же из-за плохих метеоусловий бомбы легли с большим разбросом и в стороне от лагеря Орды – Так что варвары отделались фактически легким испугом. Десяток убитых и полсотни раненых не в счет. Зато если вчера северяне опасались лезть в руины, перекрывающие перевал на севере, то теперь двинулись к выходу из долины с большим энтузиазмом. То, что лазутчики, вернувшиеся оттуда несколько дней назад, поголовно жаловались на слабость и тошноту, и раньше-то особого понимания у варваров не находило, а теперь и вовсе было расценено как трусость, Двум следопытам в доказательство своей отваги даже пришлось добровольно лечь под жертвенный нож жрецов. Первым ушел отряд, ведомый следопытами Осире катагара Следом выдвинулись остальные силы. Сам же Шер с малым отрядом остался в опустевшем полевом лагере, ожидая известий от засадных отрядов. И они не замедлили последовать. Первым примчалась орка из основной группы, что должна была устроить засаду на дороге в холмах. Узерваас всматривался в затянутый туманом лес, опираясь на пернач. Фейри был совершенно спокоен, разве что слегка похлопывал затянутой в латную перчатку рукой под ревку оружия. Но как только из тумана вынырнулась Верянка, моментально подобрался. «Говори», — произнес Темный. «Господин, дурные вести», — слегка отдышавшись, доложила воительница. «Ваши маги перекрыли дорогу, но враги пустили в ход мощную магию, так что нам пришлось отступить». «Что ж, этого следовало ожидать». Поморщился Узерваас. «Враг надежно блокирован?» «Не думаю, господин». Покачала головой орка. «С их мощью они наверняка уже скоро будут здесь». «Ясно». Безразлично бросил Феери и махнул ожидающим его боевым тройкам. «Уходим». Однако темные не успели покинуть в спешке оставленный лагерь, когда из леса вышла еще десятка-полтора воинов, пятеро феери во главе с Ксирой Катагарра и еще десяток варваров. Нет, не десяток, меньше. Которых тащили остальные, были в незнакомой ярко-зеленой одежде. «Шер», — выдохнула Ксира, — «пленные. Мы взяли двух пленных. Не имперцев, инвириди. И еще их артефакты». «Это уже не имеет значения. Нужно уходить», — отмахнулся Узерваас. «Артефакты с собой, пленных в расход. Они будут настолько сковывать». «Что?» — пораженно воскликнула девушка. «Но Шер! Это же... Это те самые инвириди! Я готова поклясться, что...» «Да, да, да, я тебе верю». Раздраженно бросил Темный. «И именно поэтому у нас совершенно нет времени. Инвириди могут снова ударить магией с неба, а засада их задержала, но не остановила. Тащить с собой двух магов неизвестной силы — полная чушь. Но они же без сознания. А вдруг на них есть колдовские метки? Элементальные блоки и установки. Возможно, они даже в каких-нибудь чудовищ могут перекинуться. Ты не услышала меня, Катагарра, пленных в расход? — Я... — Поняла вас, Богоравный, — глухо произнесла Ксира, склоняя голову. Раз поняла, то немедленно. Узерваас развернулся и бросил, не поворачивая головы. «Я не буду ждать». Фейри мрачно посмотрела вслед уходящему предводителю и негромко выругалась. «Госпожа!» Обратился к ней один из соклановцев. «Слышали слова Шера?» буркнула Ксира. «Сказал, в расход, значит, в расход!» Падший кивнул и потянул было изножен клинок, но был остановлен темный. «Идите вперед, я разберусь сама!» Варвары и феери ушли вперед, оставив ксиру наедине с валяющимися без сознания Инвириди. Темная огляделась по сторонам, осмотрелась с помощью магического зрения, а затем опустилась на колено перед одним из пленных. Достала кинжал, подкинула его в руке, нацелила на горло, а затем поднесла клинок к веревкам, стягивающим запястье разведчика. «Все или ничего, надо решаться». «Если не сейчас, то...» — пробормотала девушка. Надо рискнуть. Ее лица никто из них не видел, так что узнать не смогут. Попробовать освободить Энвириди и прикинуться лесной, что было с хоросанцами, но решила одуматься? Рискованно. Но люди в зеленом не убивали всех направо и налево. Их мало, так что, по слухам, они активно ставят в строй даже вчерашних врагов, если те готовы им послужить. Проклятие, как же рискованно. Но надо попробовать. Надо. Другой такой возможности ведь может и не представиться. Когда еще доведется пересечься с людьми в зеленом? И так уже понятно, что они просто не подпускают врага на расстояние удара, если только это не входит в их планы. Их удалось немного потрепать, но и только. Они наверняка учтут эти ошибки и в следующий раз просто не полезут вперед. А, например, будут и дальше бить небесной магией или не вылезать из своих самоходных стальных коробов. Попытаться внедриться под видом лесных. Но Катагарра все-таки следопыта, а не шпионы. Конклав пошлет кого-нибудь другого. Кого-нибудь, кто не спит и видит, как бы порвать отношения с остальными темными. И кто не будет пытаться договориться с новой силой. Тем более сейчас-то твердо известно, что среди инвириди есть фейри. И не рядовая. Похоже, что командир, пусть даже из младших. И это шанс. Судя по акценту, с которым она произносила чужие слова, лесная. Скорее всего, лесная. А с ними даже в рядах имперцев всегда можно было, если уж не договориться, то хотя бы найти понимание. Ксира ощутила за спиной движение, вскочила на ноги, обернулась и тут же почувствовала, как ее ноги отрываются от земли. «А я ведь чего-то такого и ждал от вас», — почти весело произнес Узерваас, запросто удерживая девушку одной рукой за горло над землей. «Глупые детишки, что пытались плести за моей спиной свои глупые заговоры. Думаешь, я об этом не знал, а?» Как закованный с ног до головы в тяжелый латный доспех темный умудрялся перемещаться настолько быстро и бесшумно, что его передвижение не смогла заметить даже одна из лучших следопытов Катагарра, было даже не загадкой, а форменным чудом. «С другой стороны, чего еще ожидать от мага и воина с боевым опытом в несколько веков?» «Да кто ты вообще такая, чтобы вмешиваться в замысел матери?» «Прошипел Узерваас. Я же ясно приказал убить инвириди. Ты я. Все мы должны уничтожить их как можно больше. Ты понимаешь это или нет, тупая ты тварь?» Ксира захрипела и попыталась освободиться от хватки Узервааса, но тщетно. С таким же успехом она могла попытаться голыми руками разорвать стальные цепи. «Только одно!» — яростно произнес темный. «От вас требовалось только одно! Но раз вы такие тупые и наглые, то теперь вам остается только сдохнуть вместе с...» Неожиданно где-то левее, среди брошенных шатров и палаток временного лагеря, хлопнул негромкий взрыв В воздухе просвистели пущенные стрелы, и короткими очередями загрохотал автомат. Шер отвлекся всего на мгновение, но к Сире этого хватило, и Ферия ударила кинжалом, целясь в горло темного. острая как бритва лезвие, рассекло ремень шлема, резануло кожу, но Узерваас все равно успел отшатнуться назад. Массивный латный шлем слетел с его головы при рывке и прокатился по земле. Темный провел рукой по горлу, посмотрел на собственную кровь, оскалился и перехватил пернач обеими руками. «Думаете, что самые умные?» оскалился Шер. «Думаете, что справитесь лучше меня?» Ксира достала из ножен меч. Она знала, что теперь была обречена, и у нее не было даже малейшего шанса на победу. Но и без боя сдаваться она тоже не собиралась. Узерваас явно недооценил скорость, с которой инвериди придут за своими пленными. Впрочем, Он же не знал, что вместе с разведбатальоном идут феи реклана Вяземских во главе с самой главой феи реклана. Но на этот раз никакой самодеятельности со стороны Шари. Как только она поняла, что враг взял в плен двоих бойцов, да еще и что-то из снаряжения прихватил, то немедленно доложила Сергею. И тут же предложила план догнать и отбить. Все и всех обратно. Вяземский после некоторого раздумья дал добро. Метеоусловия по-прежнему не радовали. К тому же, что толку сейчас было бы даже с парой сушек с корректируемыми бомбами? Требовалась-то не ковровая бомбардировка, а операция по спасению. Да, теперь в арсенале же было мобильный резерв в виде отряда десантников и транспортных самолетов. Две с лишним тысячи километров на скорости почти в семь сотен километров в час. Внушает? Да как сказать? До Китя же сейчас больше полутора тысяч километров. Плюс десантникам надо еще подготовиться и загрузиться. Так что даже если запрашивать подкрепление, то прибудет оно в лучшем случае часа через три. А за это время, кто знает, куда денется противник. Ищи потом этих темных по окрестным горам. Альтернативный план – действовать самим. Шари взяла всех в феере, что шли вместе с разведчиками, и рванула вперед. Задачи самим отбить пленных у отряда не было, только догнать и задержать, так что шли налегке и бегом, то есть без людей. Ведь даже подготовленные разведчики за феерой в лесу просто не угнались бы. Шарри даже каску с бронежилетом оставила, чтобы не выдохнуться. Рискованно, но что поделать? Варвары тоже уходили в спешке, так что следы свои почти не маскировали. Полчаса бешеной гонки, и вот уже отряд шари вышел на окраину брошенного лагеря северян. Девушка поискала пленных взглядом, но обнаружила только уходящий отряд хоросанцев. Десятка-два варваров, до полдюжины темных. Перед шаре стояла задача задержать и сковать противника до подхода основных сил, что она и начала выполнять. Подствольника у нее не было, но Феериона не понадобился. Метнуть гранату на полсотни метров прямо в толпу врагов для нее оказалось проще простого. Взрыв РГД скосил четырех варваров и заставил остальных броситься в рассыпную. Темные тоже рассредоточились и начали закидывать лес молниями и ледяными дротиками. Укрывшиеся за деревьями лесные ответили стрелами. Падшие сработали разумно, но неправильно. Зная они, что против них всего-то десяток лесных феерий, а одна феерия российская, сообразили бы, что тут не в перестрелку вступать надо, а одним броском навязать ближний бой. Шарри начала бить короткими очередями, выбирая своими целями темных. Одной-двух пуль на них не хватало, так что требовалось вогнать минимум полдюжины, чтобы свалить падшего. Девушка уложила одного, второго, а затем в лагерь вернулись отступившие варвары. Да не одни, а с подкреплением в полсотни орков и людей. Похоже, что они не отступали вовсе, а просто ушли за подмогой. «Назад!» — скомандовала шари сразу сообразив, что десяток лучников а одна автоматчица такую толпу не остановят. Девушка с убойной точностью метнула под ноги наступающим диким еще две гранаты, слегка остудив порыв атакующих. Где-то справа показалась рослая фигура титана в наброшенной на плечи шкуре, но почти сразу же он исчез за одним из потрепанных шатров. Сильваны начали отступать, огрызаясь стрелами. Шарри тоже начала отходить, смещаясь вправо, чтобы в случае чего отрезать нападающих фланговым огнем. И неожиданно натолкнулась на заходящий через густой кустарник еще один отряд варваров, человек 20 может больше. Ну как натолкнулась? До них было еще метров 100 но это же считай, что почти вплотную подобрались. Шаря открыла частый огонь короткими очередями. Варвары начали валиться на землю, но не видя, что их убивает, они не отступили, а наоборот, рванули вперед со всех ног. Откуда-то справа в диких полетели стрелы, похоже, там оказался кто-то из ее бойцов. Девушка метнула гранату, предпоследнюю, и вот это-то как раз и остановило северян и заставило их отступить. И тут шари заметила между шатрами диких что-то подозрительно ярко-зеленого цвета, который в этом мире был чертой только лишь инвириди. Девушка метнулась вперед, на ходу видя огонь по врагам, одним броском преодолела сто с лишним метров и ворвалась в лагерь. Двое пленных обнаружились в целости и сохранности, но без сознания около ближайшего шатра. А затем из-за него же вылетела фигура в плаще с мечом и кинжалом в руках. Причем вылетела в буквальном смысле. Рухнула на землю, перекатилась и встала на одно колено, чтобы в следующий момент вскочить на ноги. Сбившийся капюшон плаща открыл острые уши и собранные в хвост русые волосы. Фейри. Кто-то из своих? «Одежда-то похожая». Но как он, а точнее она, здесь вообще оказалась? Шари толком не успела даже додумать мысль, когда следом с рычанием вырвалась фигура на голову выше нее и закованная в тяжелые вороненные латы. Смуглая кожа, серебристые волосы, алые глаза, темный. Падший махнул тяжелым перначом на длинной копью в пору рукояти, не особо разбирая, что сейчас перед ним шари инстинктивно защитилась автоматом, понимая, что отскочить уже просто не успевает. Удар отшвырнул девушку в сторону. Фейри прокатилась кубарем, встала на одно колено, проехавшись по земле, скинула автомат, целясь во врага, нажала на спусковой крючок, выстрел и тишина. шари бросила взгляд на оружие. Оказалось, что удар пернача смял ствольную коробку, и затвор теперь просто не смог отойти назад. Она попыталась передернуть его, но затвор заклинила намертво. Темный тем временем снова налетел на незнакомку, орудуя своим перначом с неожиданной для такого оружия ловкостью и скоростью. Фейри даже не пыталась блокировать его удары, а только уворачивалась и изредка пыталась атаковать. Но что она вообще могла сделать своим коротким мечом против закованного с ног до головы в броню противника? Шари отбросила бесполезный автомат и выхватила П.Я. из кобуры. Щелкнула предохранителем и открыла часто огонь, целясь в голову. Увы, из пистолета девушка стреляла не слишком хорошо, поэтому она попала темному в плечо. Бронебойные пули высекли снопы искр, дырявя доспех. Правая рука падшего повисла плетью, чем не замедлила воспользоваться ксира, ударом меча по левой руке выбив пернач. Узерваас сделал несколько шагов назад, швырнул воздушную волну в ксиру, фаербол в шаре. Та перекатилась по земле, снова встала на колено, выцеливая голову Тёмного, и тут же ей в грудь прилетел поток голубоватых молний, недостаточно сильных, чтобы убить или нанести серьёзный ущерб, но мощи заклинания вполне хватило, чтобы Вяземская рухнула на колени, выпуская пистолет из руки. А затем воздушная волна отшвырнула девушку назад. Тёмный шагнул к ней, шипя сквозь зубы ругательства и доставая левой рукой из-за спины хапешш. Неожиданно прямо перед ним полыхнула вспышка, заставившая Узервааза остановиться и прикрыть лицо рукой. И тут же в него полетела склянка, разбившаяся об наруч. Пламя охватило руку темного, тот взревел, и огонь тут же погас. Тяжело дышащая Ксира встала прямо перед ним, закрывая собой шари. «Значит, в сговоре с ними, да?» Процедил Узервааз, делая шаг вперед. «И как давно?» «Не в сговоре» качнула головой Ксира, доставая нож взамен выроненного. «Но это шанс!» «Думаешь, выслужатся перед чужаками?» «Думаешь, сбежать в другой мир?» ухмыльнулся Шер. «Глупая девчонка!» «Стоит попробовать!» Криво улыбнулась Фейри, вскидывая меч. «Все равно умирать!» Бросок ножа, нацеленный в лицо, темный отклонил голову, и нож лишь слегка царапнул его щеку. Узерва шагнул назад, раскручивая хапеш. «Хапеш!» Ксира попыталась было парировать удар мечом, и тут же вскрикнула от боли. Ее бок буквально смело, да и саму феерий едва не отшвырнула в сторону. Хапеш темного являлся мечом лишь по названию, а по весу и функционалу это была настоящая секира. Девушка снова вернулась к уворотам уклонению, пытаясь выгадать момент, чтобы нанести удар в уязвимое место, но момент всё не наступал. Даже с одной рукой Узерваас был явно не по зубам. Поток молний, сорвавшийся с правой руки Тёмного, свалил Ксиру на землю. Пусть Шера не мог держать ею оружие, но вот колдовать раны ему явно не мешали. Тёмный сотворил огромный ледяной дротик и швырнул его в Ксиру, а сам двинулся следом, чтобы добить поверженного врага. Кусок магического льда разлетелся на части, столкнувшись с вороненым клинком, на котором лиловом горели никому неизвестные письмена. Шарри перебросила клинок Гая Шаммер и протянула к Сире руку, помогая ей подняться на ноги. Девушки молча переглянулись. «Слишком слабо лаконично произнесла темная. «Тогда дай мне шанс», — ответила Вяземская, доставая из-за спины второй клинок. «Идите сюда, ничтожество!» — проорал Узерваас, швырнув в фейре огненный шар. Громыхнул взрыв, но девушки уже разошлись и атаковали Шера сразу с двух сторон. Темный отбил Хапешем клинок Шари, заблокировал меч Ксиры, метнул молнию в Вяземскую, но та увернулась. Бросил воздушную волну. Ксиру слегка зацепило и отбросило назад, но сразу же атаковало Шари. Узерваас наискось рубанул Хапешем и удивленно посмотрел на свой клинок, который оказался заблокирован мечами Шари. Он и явно не рассчитывал встретить в ней столь физически сильного противника. Темный отскочил в сторону, и метательные стрелки пронеслись перед его лицом. Узервас ответил несколькими воздушными лезвиями, и почти одновременно из земли вырвались десятки ледяных копий. Слишком короткие, чтобы проткнуть тело и убить, но вполне достаточные, чтобы ранить, замедлить или обездвижить. Ксира увернулась от всех ударов, а Шарри взмахнула клинками, и ледяные копья перед ней просто рассыпались сверкающим крошевом. Вяземская рванула вперед, обрушивая на темного град ударов и даже заставив его попятиться. Шари не могла похвастаться отточенной техникой и большим опытом, но сполна компенсировала это чудовищной силой и скоростью ударов. Плечом к плечу с ней встала иксира, время от времени пытаясь нанести удар в сочленение доспехов. Но сделать это все не получалось. Узерваас без существенных проблем отмахивался одним клинком от трех, да и время от времени расшвыривал девушек заклинаниями. Шари не рисковала и просто тянула время. Она знала, что скоро должны будут подойти разведчики, и тогда никакой темный не продержится против полутора десятков стволов. Но вот Ксира этого не знала и видела лишь то, что бой складывается далеко не в их пользу. Вяземская встретила удар Хапеша с крещенными клинками, и темная тут же рванула вперед. Выпад мечом, но Узерваас отбил его своим серповидным клинком и чуть провалился вперед. Ксира почти не вложила в удар силы, выпустила рукоять меча и метнулась к шеру, выхватывая еще один нож. Девушка выбросила руку вперед, целясь в горло врага, но ее клинок остановился буквально в считанных сантиметрах от шеи Узервааса. В раненой руке Темного невесть откуда взялся небольшой граненый кинжал, которым он и встретил Ксиру, воткнув клинок ей в живот. Лицо Феери исказило гримаса боли, а затем она из последних сил метнула нож, коротко, почти без замаха. Узерваас отклонил голову, чтобы не получить нож в лицо, и клинок воткнулся в голову Темного чуть пониже уха. не глубоко, не смертельно, но в один из нервных узлов — Удар, в который способен был дезориентировать даже падшего, прожившего на свете не один век. Фейри потерял концентрацию. Всего на мгновение, но потерял. А в следующий момент Шарис воплем в прыжке ударила с двух ног, заставив темного шагнуть назад. Узервас пошатнулся, восстановил равновесие, но тут на него налетела уже поднявшаяся с земли Вяземская. Ударила мечом, заставляя выставить блок хапешем. Рубанула вторым клинком по раненной руке, не чтобы действительно пробить броню, а чтобы заставить выронить кинжал. И тут же вогнала левой рукой меч под мышку темному. В одно из самых уязвимых мест в почти сплошной броне. Фейри выпустила рукоять клинка, захватила свободной рукой левую руку темного, что есть силы, выкрутила ее и врезала ногой под колено у Зервааза, заставляя его просесть на землю. Выпад, и второй клинок хаоса вонзился падшему между шеей и плечом. шари подхватила и ослабевшей руки темного хапеш, крутанулась и одним ударом снесла голову Узерваза с плеч. Его тело еще какое-то время простояло на одном колене, а затем тяжело завалилось вперед, заливая все вокруг кровью из обрубка шеи. Шарри посмотрела на отрубленную голову врага и бросилась к лежащей на земле темной. Та зажимала кровоточащую рану руками, морщась от боли. Судя по бледному лицу феерии и темному пятну на земле, она уже потеряла много крови. Вяземская бросила меч, опустилась около нее на колени, достала перевязочный комплект и зубами разорвала упаковку. «Держись, давай, не смей помирать», — произнесла Шарри. «У меня к тебе много вопросов». «Брат», — выдохнула Ксира. «Найди брата». «Он ушел». «К руинам, Осире, мы... у нас предложение к вам, Инвириди». «Береги силы», — сказала Вяземская. «Эй, эй, не теряй сознание! Слышишь меня? Эй!»